Глава 23. Диана собирала вещи для поездки. Стас должен заехать за ней в 3 часа дня. Нервное напряжение не отпускало девушку. Наверняка его родители будут интересоваться тем, как они познакомились, да и всякими мелочами. И что ей тогда отвечать? Она не знала, рассказывал ли ему что-нибудь про их первую встречу. И что именно? Он вообще последние дни не появлялся дома. Возможно, это и к лучшему – потому что Диана еще не отошла от той истории с Сергеем. Но все же им стоило обсудить их поведение у родителей. Муж приехал вовремя. Диана уже ждала в гостиной. Не меньше знакомства с его семьей ее волновал полет в самолете. Девушка жутко боялась высоты. «Готова», – спросил Стас, осмотрев ее с ног до головы. Она была одета в свободное трикотажное платье. Смотрелась, конечно, простовато. «Зато в нем очень удобно». «Да», — ответила Диана, хмуро посмотрев на мужа. Ей очень хотелось высказать ему все, что она думает по поводу того, что муж позволил другу ухаживать за ней. «Тогда едем», — произнес он, забирая чемодан девушки. «Подожди, у меня есть вопрос к тебе», — остановила его Диана. «Слушаю тебя», — ухмыльнулся муж. «Я понимаю, что развода не будет». «Я пока не решил», – безразлично пожал плечами Стас. «Хорошо. Но когда в следующий раз ты решишь снова дать зеленый свет в отношении меня кому-то из своих знакомых, не забудь, пожалуйста, обсудить это со мной», – серьезно произнесла девушка и обиженно добавила. «Я тебе не вещь, и не нужно подобным образом распоряжаться моей жизнью». «Буду иметь в виду. Теперь можем ехать?» – хмыкнув, спросил муж. «Можем». Как можно спокойнее ответила Диана, в то время как все внутри бурлило от злости. Но она не хотела ссориться с мужем перед дорогой. Диана в самолете заняла место возле окна. Она чувствовала, что ее тело дрожит, а кожа покрывается каплями пота. Девушке было страшно? Нет, это был больше, чем страх. Ее парализовала паника. А ведь самолет еще даже не взлетел. Она отключила телефон и сжала его трясущимися руками. Когда объявили взлет, Диана с большим трудом сдержалась, чтобы не выбежать из самолета. Ей очень хотелось оказаться дома в кровати под одеялом. Диана, ты в порядке? Голос мужа вывел ее из круговорота мыслей. Да, наверное. Дрогнувшим голосом ответила она. Ты боишься лететь? Я раньше видела самолеты только в небе. Тихим голосом произнесла девушка. Но высоты очень боюсь понятно если тебя это успокоит авиакомпания которой мы летим самая надежная в стране уверенно заявил муж прости не успокаивает прошептала диана когда самолет пошел на взлет ей показалось что она теряет рассудок хочешь выпить чего-нибудь нет спасибо может быть воды не унимался стас воды можно согласилась все же девушка Диана через силу сделала несколько глотков, но это не приносило облегчения. Она всем телом пыталась вжаться в кресло, ее не покидало ощущение, что сейчас что-то пойдет не так. «Как сестра?» – спросил Стас, повернувшись к ней. «Нормально. Быстро идет на поправку», – поспешно ответила девушка. «Не сомневаюсь, мне она показалась упорной». «Это точно», – нервно усмехнулась Диана. Даша думает, чем больше она будет нагружать себя, тем быстрее реабилитируется. Но врачи категорически запрещают ей это, да и мама боится, что сестра перестарается. «Наверное, у нее возраст такой, когда никого не слушаешь и делаешь все по-своему», пожал плечами муж. «Да, она с детства все делает по-своему», улыбнулась Диана, вспомнив сестру маленькой. «Она всегда была очень милая и веселая, Даже болезни не сломила ее. Вернее, она начала отчаиваться в последний год. Но когда появилась надежда, все изменилось. Даша снова стала веселой и беззаботной. Но главное, это лечение помогло. И все это благодаря тебе. — Нет, скорее благодаря тебе, Диан, — произнес Стас, очень удивив ее. Правда, это удивление быстро прошло. — Это же не я на 10 лет отказался от полноценной жизни ради сестры. «Спасибо, что напомнил», — нахмурилась Диана. «Да ладно тебе, не вешай нос, я шучу», — усмехнулся муж. «Да? Не заметила». «Кстати, Серега очень расстроился из-за того, что ты его отшила». «Снова шутишь?» — состроила недовольное лицо Диана. «Нет, в этот раз серьезно», — ответил муж. «И что теперь я должна сделать?» «Не знаю». — Просто ты вскружила мужику голову, а он теперь страдает от неразделенных чувств, — ответил Стас, еле сдерживаясь от смеха. — Серьезно? — воскликнула жена. Он в ответ уверенно покачал головой. — Никому ничего я не укружила. Ну, конечно, — подел ее мужчина. Его забавляла ее реакция. От возмущения Диана забыла о том, что только что тряслась от страха. Естественно, он начал этот дурацкий разговор, чтобы отвлечь жену от мысли о полете. Стасу ни к чему, чтобы Диана вышла из самолета седой или лишилась чувств еще до приземления. — Да я даже подумать не могла об этом, — ответила, насупившись девушка. — И, само собой, не заметила, что он постоянно ошивался около тебя, — усмехнулся мужчина, внимательно глядя на жену. Ее брови забавно сошлись на переносице, а губы были плотно сжаты чего на щеках появились ямочки. «Не сразу», — тихо произнесла Диана. «А когда заметила, сразу объяснила, что между нами ничего не может быть». «И разбила серому сердце», — констатировал Стас. «Прекрати, ничего я ему не разбивала», — обиженно ответила жена, подумав, добавила. «Ты тоже хорош». «А я при чем?» — удивленно приподнял бровь он. «Притом...» Не нужно было ему давать надежду, не поговорив со мной. Отчитала его Диана. «Я просто не мог смотреть, как мучается мой друг», ухмыльнулся Стас и подозвал стюардессу, чтобы попросить коньяка. «Мне в это как-то не очень верится», засомневалась девушка. «Ну что ж, это очень задевает мою совесть», развел руками Стас. Диана посмотрела на стюардессу, принесшую мужу бокал с коньяком. Девушка слишком откровенно улыбнулась Стасу, ей даже показалось, что они знакомы, и Диане не понравилось, что муж в ответ улыбнулся в 32 зуба или сколько там у него, она не в курсе. — Что-нибудь еще желаете? — спросила стюардесса, все так же пожирая глазами Стаса. — Пока что нет, — ответил он, пялись на девушку. Диану начало раздражать, что она не спешит уходить, и когда девушка все же оставила их, Ди, поборов желание, недовольно скрестив руки на груди, произнесла. «Можно было этого не делать при мне?» «Чего именно не делать?» – наигранно удивился Стас. «Не флиртовать со стюардессой при мне». «Хм, извини, я не знал, что ты ревнуешь». Довольно улыбнулся муж. «С ума сошел! Ничего я не ревную. Просто, если ты не забыл, мы с тобой играем роль семьи», – ответила серьезная девушка. Но почему-то ее все же задело такое поведение мужа. И для окружающих ненормально, когда кто-то из супругов флиртует на глазах другого, попыталась объяснить она. Или найти оправдание для самой себя? Да, я не знал. Жаль, произнес муж, сделав глоток коньяка. Что жаль? не поняла Диана. Что -то не ревнуешь? усмехнулся Стас. Закатила глаза девушка, подумав, что этот мужчина неисправим. Стас включил монитор, встроенный в спинку противоположного кресла, и вручил Диане наушники. «Давай посмотрим фильм», — сказал он, а потом, усмехнувшись, добавил, «пока мы друг друга не прибили». «Точно», — согласилась девушка, надев наушники, и боковым зрением заметила, как муж улыбнулся в ответ. За просмотром фильма Диана почти сразу задремала, а когда открыла глаза, самолет шел на посадку. Она толком снова не успела испугаться, так как он слишком быстро приземлился. До девушки только сейчас дошло, что все разговоры Стаса были только для того, чтобы отвлечь ее от страха. Ему же удалось, за что она очень благодарна ему. Иначе к окончанию полета Диана сошла бы с ума. «Спасибо!» сказала она мужу, выходя из самолета. «За что?» – не понял он. «За то, что не дал мне умереть от страха». «Ты мне еще живая нужна», – усмехнулся Стас. На парковке их встречал парень, поприветствовав Стаса и с любопытством посмотрев на Диану, он вручил мужу ключи от машины. «Миша», – Стас представил парня Диане, – «брат мужа моей сестры, язык сломаешь», – усмехнулся он. «Диана, моя жена. Думаю, ты в курсе». «Естественно. Твоя семья все уши прожужжала», — улыбнулся Михаил и протянул девушке руку. «Очень приятно, Миша». «Диана», — девушка пожала в ответ его руку, чуть смутившись. «Поехали», — произнес муж, садясь в машину. Диана села на заднее сиденье и взволнованно сжалась. Впереди встречи с семьей Стаса. — Готов к смерти? — весело спросил мужа Михаил. — С чего вдруг? — удивился Стас. — Кто-то забыл поздравить любимую сестру с рождением сына? — усмехнулся Миша. — Яна уже родила? — удивленно спросил муж. — Месяц назад, брат. — Поздравляю, ты стал дядей! — рассмеялся парень. — Хотя ты явно был не в курсе. — Спасибо! — хмуро ответил Стас. — Диана не знала немецкий и не совсем понимала суть их разговора. Но она точно поняла, что сестра мужа родила. Девушка хорошо помнит Яну. Они общались на свадьбе. Она показалась ей очень милой. И, похоже, Стас даже не знал, что стал дядей. Да, действительно неприятно. Диана и представить не могла, как было обидно его сестре. и «Яна у родителей?» – спросил муж. «Нет, насколько я знаю, завтра вечером приедет». «Так что еще ночь у тебя есть», – произнес Михаил как-то двусмысленно. «Разберусь как-нибудь», – хмыкнул Стас. «Надеюсь, брат, надеюсь», – рассмеялся Миша. Они приехали в дом родителей Стаса поздно вечером, но они все же дождались их. Мама мужа, замечательная женщина, радостно поприветствовала невестку. «Ну, наконец-то вы приехали, дорогая!» Она обняла Диану, и напряжение девушки почти улетучилось. Но ненадолго паника вернулась с еще большей силой, когда она поняла, что им со Стасом придется ночевать в одной комнате. И это понятно, ведь для всех они муж и жена. Только это ни капли не успокаивало Диану. Она как огня боялась остаться с ним наедине, да еще на всю ночь.